Если скандал с Лавоном и Джибли прошел в тайне от граждан, то следующий скандал, дело Кастнера, обсуждался в Израиле на каждом перекрестке. Дело это вновь напомнило Израилю о катастрофе европейского еврейства во время мировой войны. Юрист израиль Рудольф или Роже Кастнер был венгерским евреем. Венгрия, как мы помним, сама примкнула к фашистскому блоку, спасая свое добро, избежав участи Польши и Чехословакии. Диктатор миклош Шхорти венгерских граждан-евреев унизил и обобрал, но немцам не отдал. Однако спасти всех своих евреев Венгрии не удалось. В марте 44-го немцы все-таки оккупировали Венгрию. Офицер СС Адольф Эхман, нацистский специалист по решению еврейского вопроса, о котором мы уже писали выше, прибыл к венгерским союзникам за еврейской общиной. Так как Венгрия всю войну официально сохраняла свою независимость, в ней могли действовать некие еврейские организации. В частности, там работал Еврейский комитет спасения. Ваад, председателем которого и был Кастнер. 24 апреля 44 года в отеле Маджестик в Будапеште произошла сюрреалистическая встреча Адольфа Эхмана с представителями Еврейского комитета. Кастнером И брендом. В Венгрии тогда жило около 800 тысяч евреев. Эйхман предложил Кастнеру сделку. Он отпускает с миром всех венгерских евреев в страны-союзницы. Главным образом Англия и США поставляет взамен... А главным образом Англия и США поставляют взамен Германии 10 тысяч грузовиков, 1000 тонн кофе и 200 тонн сахара с 1000 тонн мыла. Евреи поняли, что эта сделка, видимо, не состоится, так как союзники вряд ли заходят снабжать врага военными материалами. Однако 17 мая Брандт выехал из Венгрии через Вену в Стамбул, а оттуда в Палестину, доложить задумку эхмана союзникам и работникам Сахнута. До правления Сахнута он не добрался, так как был угрозен, задержан британскими контрразведчиками в Стамбуле и очутился в Каире. Однако в Стамбуле он успел встретиться с палестинским евреем Ваней Померанцем, который лично отвез копию его послания в Сахнут, в Иерусалиме. шарток Шарет, ринулся в Стамбул, но опоздал. Он был еще в Алеппу, а Бранда уже стали допрашивать в Каире. По-другому вряд ли могло быть, так как сопровождал Бранда Эндр Грайнер, Бондай Гросс или Грош, агент Абвера и СС, работавший также на англичан и американцев. Ранее через этого человека был установлен канал связи с руководством Сахнута в Стамбуле, по которому еврейским организациям Будапеште, Братиславе, Вене и Варшаве поступала почта из Сахнута. Этим же каналам европейским евреям поступали деньги, причем золото и валюта поступали в немецкую казну, а евреям выплачивались деньги в местной валюте. Так, предложение эхмана стало известно в Лондоне и Вашингтоне. Как и ожидалось, союзники никаких грузовиков немцам отдавать не хотели. Не захотели. Сейчас мы знаем, что дело было не только в грузовике и мыле. В грузовиках и мыле. Эта сделка, если бы она состоялась, стала бы известна советскому руководству. Сепаратные сделки, поставка врагу товаров, реакция СССР могла бы быть непредсказуемой. Рисковать союзническими связями с СССР... Англичане и американцы не хотели. В США новость из Венгрии обсуждалась на самом высоком уровне. Наума Гольдвана, председателя Всемирного еврейского конгресса, вызвал к себе для консультации заместитель госсекретаря Саттинус. Из сионистов этот вопрос длительно обсуждали Вейцман и Шерток, Маше шарет шарет отправился в Лондон и добрался до правительственных кругов, вопрошая, что же делать нам с миллионом евреев, пока его не огорошил лорд Галифакс. Он сказал, наша первая задача – война. Если мы выиграем войну, мы евреев этих спасем. Мы вообще спасем весь мир. Но русские уже имеют подозрение, что мы захотим заключить с немцами сахаратный мир. Мы не можем подвергать опасности наш союз с русскими. Чтобы снять с себя обвинение в отсутствии милосердия к евреям, западные союзники переслали в СССР информацию о предложении Эйхмана. СССР, как и ожидалось, ответил, что никаких грузовиков и мыло немцам отправлять не надо. У Англии и США появился козёл отпущения. Это вот эти вот русские не хотят спасят венгерских евреев. После этого 13 июля 44 года Комитет по проблемам беженцев при правительстве Великобритании официально уведомил, что предложение Эхмана не принимается. Эхман тем временем начал отправлять венгерских евреев восьмёнсом по 12.000 в день. Не зная, где застрял Бранд, Кастнер пытался торговаться с Эхманом. Но единственное, что он выторговал, было обещание Эхмана отпустить малую группу евреев в Швейцарию. Кастнер принёс список из 1.685 человек. Эти люди выехали в Швейцарию специальными поездами. Когда Эхман узнал, что сделка с американцами не состоится, Он постарался заработать хоть какие-то деньги на самих евреях. Он через Кастнера предложил евреям выкупать своей жизни по 100 долларов за человека. Потом он поднял эту цену до тысячи. Далеко не у всех были такие деньги. Но мы знаем, что 18 тысяч евреев перебралось из Венгрии в Австрию и избежали расправ. Несколько тысяч удалось спасти и Раулю валленбергу который смог мог снабжать евреев охранными шведскими паспортами и даже селить еврейские семьи в домах, которые официально принадлежали Швеции. Валенберг тоже был лично знаком с Эйхманом. В Освенциме успели казнить 434 тысячи евреев, и казнили бы больше. Но тут в Венгрию вошла Красная Армия. Кастнер остался жив, приехал в Палестину, стал членом мопай получил высокий пост в Израильском Министерстве промышленности и коммерции, стал мирно жить и растить детей. Но он не был забыт венгерскими евреями. Один из них, 72-летний, Малькиэль Гринвальд, член партии Мизрахи, распространил листовку, в которой обвинял Кастнера в пособничестве нацистам и уничтожении в уничтожении венгерских евреев. На такое обвинение положено к суду за клевету привлекать, но Кастнер промолчал. Тогда пришлось государству возбуждать дело о клевете против Гринвальда, так как Кастнер был государственным служащим. Защищать Гринвальда... Взялся Шмуэль Тамир, бывший командир Эцель и член партии Херут. Тамир на перекрестных допросах уничтожил Кастнера. Почему венгерские евреи послушно и организованно отправлялись в Освенцин? Почему Кастнер не предупредил их об уготованной страшной судьбе и не посоветовал или бежать, или прятаться, или бороться, или сопротивляться? Почему Кастнер на Нюрнбергском процессе давал свидетельские показания в пользу нацистских преступников, судимых за преступления в Венгрии. Тамир также установил, что в Швейцарию кацнер отправил свою родню, друзей, земляков и, наконец, как в принципе могло могли вестись переговоры с этим людоедом Эйхманом. Кацтнер отвечал, что переговоры были важны, и чтобы их не сорвать, он ничего не говорил членам общины. К тому же он ничего не выгадал лично для себя. Прибыл в Израиль практически бедняком. Судья Халеви воспламененный речами Тамира, оправдал Гринвальда и обвинил Кастнера в пособничестве нацистам. Кастнер не организовывал сопротивление, продал всю общину за два поезда с родственниками, а евреи отправились на бойню как овцы. Возможно, эта судебная история стала бы просто еще одной в цепочке послевоенных судов над пособниками Гитлера, если бы она не приобрела яркую политическую окраску. Кастнер работал в Венгрии отсахнута а в Сахнуте заправляла Мапай. А Сахнут палец о палец не ударил, чтобы спасти евреев. А сейчас член Мапай Кастнер работает в министерстве, министр которого член Мапай. Дов Йоосеф отказался снять его с поста. Газета движения Хирут обрушилась на мапаевское правительство. Вот, смотрите, что они делают. С нацистами сотрудничали, теперь еще и репарации от Германии получают. Члены Херут внесли 27 июня 55 года в Кнессете вотум недоверие правительству. Хотя вотум и не прошел. Правительственная коалиция дрогнула так как одна из ее партий, общие сионисты, при голосовании воздержались. При таком положении вещей шарет ушел в отставку. Но до плановых выборов в Кнессет третьего созыва оставался всего месяц. И правительство этот месяц досидело в своих креслах Кестнера, Позже убили последний из магихан Лехи, а еще позже, после дополнительного судебного разбирательства посмертно он был реабилитирован. Надо сказать, что Брандт с супругой после войны остались жить в Израиле. С Брандтом, кстати, никаких проблем не возникло. Ему тоже дали нормальную работу, но Брандт никогда не простил работникам Сахнута. До самой смерти продолжал он считать, что Сахнут предал евреев Венгрии. Шарету на первых порах после отставки повезло меньше. Правительство он покинул. А нового поста ему сразу предложено не было. Он выехал из официальной резиденции. Своего дома у него не было. Машины своей у него тоже не было. Он обходился служебной. И зарплата у него не стала, только пенсия. Друзья купили ему квартиру, которая была временно передана ему в пользование. Позже Шаретта избрали председателя мисполкома сионистской организации и на высокий пост всохнуть. И он снова обрел землю под ногами. Медленно, но верно, Кнессет налаживал государственное устройство и принимал свои израильские законы. Законоведы изучали европейский и американский опыт на основе положения, старались брать из Танаха, Талмуда, сочинений средневекового философа Маймонида. На первых порах в стране продолжали действовать законы английские и некоторые турецкие. Так, уложением о подоходном налоге от 1947 года в Израиле пользовались и после получения независимости. Старые законы вообще отменялись очень медленно. Так, например, был турецкий закон, предписывающий мужчине, лезящему на фруктовое дерево, громко об этом прокричать. Делать это нужно было для того, чтобы женщины в соседних дворах смогли прикрыть свои лица. Этот закон отменили лишь в начале 70-х годов. В государстве Израиль была узаконена вся судебная система, которая существовала в канун образования государства, со всеми ее наслоениями в качестве обязательной. А еврейское право формально не было принято в качестве официального права государства, на чем настаивали приверженцы раввинистских судов. Единственная власть, где, область, где государство узаконило еврейское право, было частное право, то та часть его, что касалось евреев. Главным образом, вопросы брака и развода находились исключительно в компетенции раввинского раввинатского суда а другие части ведения общих судов и Равинатского суда. Но даже в тех случаях, когда такие дела разбирались в общих судах, там обычно применялось еврейское право. В этом не было ничего принципиально нового по сравнению с судебной практикой и до образования государства. В 1950 году был принят закон, который запрещал вступление в брак лиц, не достигших 16-летнего возраста. Нетрудно указать на ряд законов, которые базируются частично или полностью на еврейском праве. Например, поправка к закону от 1952 года о наказаниях за взяточничество. То, что карается и взяточник, и дающий взятку, оба несут наказание, вне зависимости от того, совершено ли преступление для соблюдения чьих-то законных прав или в целях их нарушения. Это, как и ряд других подобных указаний, базирующиеся на принципах еврейского права. В 1952 году Кнесет принял закон о домах, находящихся в совместном владении нескольких лиц. Этот закон позволяет каждому из них, вопреки закону, который тогда существовал, быть владельцем отдельной квартиры в общем доме. Это предложение было внесено со ссылкой на еврейское право, признающее разделенную собственность на отдельные части здания строения, что противоречит римскому праву и базирующемуся на нем английскому праву которая предполагает единое и нераздельное владение земельным участком и всем, что на нем находится. Только в 1953 году, через пять лет после образования государства, появился закон о национальном страховании, который озаботился, наконец, пенсионерами, инвалидами, вдовами, беременными женщинами. Этот закон определил, что мужчины будут уходить на пенсию в 65 лет, а женщины в 60. Однако продолжал закон, Если человек не работал, то пенсия ему будет начисляться, только начиная с 70 для мужчины и 65 для женщины. Так называемые базовые пенсии были совершенно мизерными. Пенсионер без иждивенцев получал 15 лир в месяц, а пенсионер с, допустим, двумя иждивенцами 28,5 лир в месяц. Но нужно помнить, что и заработная плата работающего могла составлять 40-50 лир в месяц. Если же пенсионер загремел в тюрьму, пенсию ему не платили весь срок заключения. Вдове до 40 лет пенсия не платилась. Она получала единовременное пособие в 180 лир, это средняя месячная зарплата, и 7,5 лир в месяц на ребенка. За этими сухими цифрами стоит бедность молодой и стерзанной войной страны. Оплаченный предродовой отпуск начинался за 6 недель до предполагаемой даты родов. Подоходный налог высчитывался очень сложно. Вместо того, чтобы сказать, будете платить 13, 15 или 20 процентов, бухгалтера углублялись в серьезные расчеты. Открывали инструкцию 1954 года и читали. С первых 5000 лир дохода уплатить по 150 прутот с каждой лиры. Мы помним, что лира делилась на 1000 прутот. И добавить к этому по одной прута, За каждую лиру дохода, разделив это число на 20 и подсучив на рукавники, бухгалтер считал, что если человек зараб заработал в год 5000 лир, то он должен уплатить всего 750 лир, 250 прутон, 15% от дохода. Из 4000 лир человек тоже платил 15%. Но если человек зарабатывал больше 5000 лир в год, то с каждой дополнительной лиры он платил уже 650 прутон, То есть 65%. Тогда получалось, что работник с окладом в 6000 лир заплатит налога 1400 лир 250 прутот. То есть 23,33% от дохода. Были и другие сетки, по которым если доход человека превышал 2400 лир в год, он платил 40% налога с каждой лиры сверх этой цифры. И если кто-то уклонялся от уплаты подоходного налога, Его ждала тюрьма на 6 месяцев или штраф в 2000 лир. Кроме этого, Институтом государственного страхования собирал с наемных работников и частных предпринимателей 2.9, 3.3% их дохода в качестве налога на социальное обеспечение. Были и другие налоги. Депутаты Кнессета все эти законы и налоговые сетки серьезно обсуждали, и законы новой страны были похожи на законы других развитых стран. Работа депутатов, однако, подвергалась критике с разных сторон. Религиозные депутаты считали, что законы Израиля должны быть более еврейскими, чем они получаются. Забегая вперед, депутатов обвинили и в безумости, нежелании рисковать и выдавать смелые проекты. Хайм Герцог, который позже стал президентом страны, считал, что эта боязнь происходит от того, что депутаты получают зарплату, единственное средство к его существованию. И он не хочет рисковать. Герцог полагал, что депутаты должны иметь свой бизнес, что даст им финансовую независимость и, соответственно, смелость. Всего за 1953 54 год, 5714 по еврейскому календарю, Кнессет принял 72 закона плюс бюджет. Закон о взрывчатке от 1 февраля 54 запрещал частным лицам производить взрывчатые вещества или их хранить. Было понятно, против кого закон направлен. До этого еще в 49-м был принят закон об оружии, который запрещал производство и импорт вооружения без соответствующей лицензии или правительственного распоряжения. К этому закону в июле 54 были приняты добавления, одно из которых оговаривала необходимость наличия у вооруженных штатских людей специальной лицензии решайона на ношение оружия. Так с тех пор и повелось. В феврале 54-го появился и закон, отменивший смертную казнь за убийство и заменивший ее пожизненным заключением. Смертная казнь была оставлена за исключение, как исключение для нацистских преступников. Позже это понадобилось, когда судили Адольфа Эйхмана. Надо сказать, что до этого времени в Израиле продолжала действовать статья 215 английского уголовного кодекса 1935. 36-го года, которая предусматривала смертную казнь за убийство.